«Ллойд Бакстер был в Лестере и обедал с распорядителями. Приглашение к распорядителям — большая честь, но Бакстер принял эти почести как нечто само собой разумеющееся. Он снисходительно сообщил мне об этом, когда мы столкнулись на пути от трибун к подоку. Ллойд Бакстер, видимо, счел эту встречу случайной» но я давно его выследил, и пока Бакстер сидел в ложе распорядителей и расправлялся с ростбифом, сыром и кофе, я караулил снаружи, разговаривал с Орингтоном и мерз на холодном ветру. Мороз подчеркивал первобытную грубость черт Бакстера. В его волосах всего за неделю, хотя, конечно, неделя была трудная, заметно прибавилось седины. «Нельзя сказать, чтобы Бакстер был рад меня видеть», Я был уверен, что он сожалеет о том вечере в Бродвее. Однако Бакстер изо всех сил старался быть любезным. Наверное, было бы не очень-то благородно с моей стороны предполагать, что это из-за того, что я знаю о его эпилепсии. Судя по тому, что я никогда прежде об этом не слышал, Бакстер старался скрывать свое заболевание. Но если он думал, что я стану болтать об этом во всеуслышание или, хуже того, насмехаться над ним, хорошего же мнения он был обо мне. Уоррингтон на время незаметно исчез, а я остался наедине с Ллойдом Бакстером. Бакстер расхваливал распорядительский ланч и обсуждал достоинства разных тренеров, противопоставляя их бедолаге Прайму Джонсу. «Но ведь не его вина, что Талахаси упал в Челтмене», — мягко заметил я. «Это была вина Мартина», — резко ответил Бакстер. «Он не удержал равновесие во время прыжка. Он был чересчур самоуверен». «Мартин мне говорил, что если владелец лошади чем-то недоволен, это, чтобы это ни было, практически всегда оказывается виной Жакея. Стрелочник виноват». Мартин только философски пожимал плечами. «Бывают, конечно, и другие владельцы», — говорил он. «Работать на них — одно удовольствие. Они понимают, что лошади тоже могут ошибаться. Когда что-то случается, они говорят. Но что ж, это скачки. Они способны утешать жакея который только что проиграл скачку века. И уж поверь мне, хлойд Бакстер не из их числа. Если я проигрываю на его лошади...» «Виноват всегда я». «Но ведь если лошадь падает, это уж точно не тренер виноват», спокойно сказал я Бакстеру, пока он перебирал тренеров. «Так что я не стал бы винить Прайма Джоунса за то, что Талахаси упал и проиграл кофейную скачку». «Надо было лучше тренировать лошадь». «Но ведь этот конь уже показал, что прыгать он умеет», возразил я. «Он выиграл несколько скачек». «Я хочу сменить тренера», — упрямо повторил лойд Бакстер. «Я понял, что это дело принципа, и он не уступит». Помимо ланча, распорядители предоставили Бакстеру билет в гостевую ложу. Мы уже стояли у входа, и лойд Бакстер уже извинился за то, что вынужден меня покинуть, как вдруг один из распорядителей, шедший следом за нами, свернул с пути и направился ко мне». «Это же вы, стекольщик!» — жизнерадостно прогудел он. «Моя жена — большая ваша поклонница. а Ваши безделушки стоят у нас по всему дому. Какую чудную лошадь вы для нее сделали! Вы еще приезжали к нам устраивать подсветку, помните?» Я вспомнил лошадь и дом достаточно отчетливо, чтобы меня тоже пригласили в гостевую ложу. «Нельзя сказать, чтобы Бакстера это обрадовало». «Жена, — говорит, — этот молодой человек, — настоящий гений», — рассказывал распорядитель Бакстеру, провожая нас в ложу. «Гений тем временем изо всех сил боролся со слабостью». На лице у Бакстера было отчетливо написано, что мнение жены распорядителя его мало интересует, но, возможно, оно все-таки повлияло на отношение Бакстера ко мне». Во всяком случае, когда утихли крики болельщиков после финиша очередной скачки, он слегка коснулся моей руки, показывая, что хочет мне что-то сказать. Это немало меня удивило. Однако, заговорил он не сразу, по-видимому, колебался. а Я решил ему помочь. «Я вот все думаю», — мягко начал я. «Не могли ли вы видеть того человека, который заходил ко мне в магазин во время празднования Нового года? То есть я знаю, что вам сделалось нехорошо, но до этого и после того, как я вышел на улицу, в магазин никто не заходил?» После длительного молчания Бакстер чуть заметно кивнул. «Кто-то вошел в эту вашу длинную галерею. Я помню, что он спросил вас, а я сказал, что вы на улице». Но я не разглядел его как следует, потому что у меня глаза... Временами мое зрение выкидывают такие фокусы. Он не договорил. Я подержал угасающий разговор. «У вас есть таблетки?» «Конечно, есть», — раздраженно ответил он. «Но я забыл их принять, потому что весь день пошел наперекосяк. Начать с того, что я ненавижу эти крохотные воздушные такси, и потом...» «Я хочу сменить тренера». Он умолк, но молчание его было столько раз наречиво, что и Павиан бы понял. Я спросил, не мог ли бы он, несмотря на фокусы своего зрения, описать этого посетителя. «Не мог бы», — коротко сказал Бакстер. «Я ответил, что вы на улице, очнулся уже в больнице». Он опять замолчал. «Я уже начал думать, что больше я от него ничего не услышу» когда он смущенно добавил. «Наверное, мне следует поблагодарить вас за молчание. Ваша нескромность помогла бы стать для меня причиной крупных неприятностей». Я пожал плечами. «А какой смысл?» Некоторое время бакстер углядывался в мое лицо, когда этого я вглядывался в его. Результат меня удивил. «Вы не больны?» — осведомился он. «Да нет, просто устал, не выспался». Видимо, он решил не развивать эту тему и вместо этого сказал. «Тот человек, который приходил, был худощавый, с белой бородой лет за пятьдесят. Мне показалось маловероятным, чтобы вор мог выглядеть так, и Бакстер, должно быть, заметил мои сомнения, потому что добавил, чтобы убедить меня». Когда я его увидел, я еще подумал о Прайме Джоунзе. Он уже много лет собирается отрастить бороду. Я ему каждый раз говорю, что он будет похож на Водянова. Я едва не рассмеялся, представив себе Прайма с бородой. Пожалуй, Бакстер был прав. Бакстер сказал, что человек с бородой показался ему похожим на профессора, на лектора из университета. «Он что-нибудь еще сказал?» — уточнил я. «Был ли он похож на обычного покупателя?» — упоминал ли он о стекле? лойд Бакстер ничего не помнил. «Может, он что-то и говорил, но у меня все спуталось. Со мной часто бывает, что все вокруг кажется мне неправильным. Это своего рода предупреждение. Часто я могу с этим совладать или, по крайней мере, приготовиться». Но в тот вечер все произошло слишком быстро. Я подумал, что Бакстер чрезвычайно откровенен со мной. Я такого не ожидал. «Этот бородач, — сказал я, — он, должно быть, видел начало вашего <coughs> приступа. Почему же он вам не помог? Как вы думаете, он просто не знал, что делать, или сбежал от греха подальше, как обычно бывает?» «Или же он воспользовался случаем и удрал с добычей с теми деньгами в мешке?» «И с видеокассетой», — добавил Бакстер. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от изумления. Наконец я спросил, с какой видеокассетой?» Бакстер нахмурился. «Он спросил про видеокассету». «И вы ее ему отдали?» «Нет, да или нет, не знаю». Очевидно, воспоминания Ллойда Бакстера о том злосчастном вечере в Бродвее представляли собой беспорядочную мешанину реальности и бреда. Вполне возможно, профессор с белой бородой существовал только в его воображении. За следующие десять минут, что мы провели в самом тихом и спокойном месте на ипподроме, на балконе гостевой ложи распорядителей «Между скачками», «Мне удалось убедить Ллойда Бакстера обменяться подробными воспоминаниями о последних минутах 1999 года. Насколько он и не старался, в его памяти по-прежнему всплывал образ сухопарого человека с белой бородой, который, по всей видимости, если это было именно тогда и именно там, вроде бы спросил про видеокассету. Бакстер старался как мог». «Его отношение ко мне переменилось радикально, так что из противника он сделался союзником. В частности, он признался, что изменил свое отношение к нашей с Мартином дружбе. Раньше бы он такого никогда не сказал». «Я вижу, что ошибался в вас», — хмуро буркнул он. «Мартин говорил, что опирается на вас, а я считал само собой разумеющимся, что дело обстоит наоборот». «Мы учились друг у друга». Помолчав, Бакстер сказал, «Тот человек с бородой, он мне не почудился, знаете ли, и он действительно хотел заполучить видеокассету. Если бы я знал что-то еще, я бы вам рассказал». и Я, наконец, поверил ему. Просто так неудачно сложилось, что в самый неподходящий момент у Бакстера начался припадок, Впрочем, с точки зрения Белобородова, неудачным было скорее то, что Бакстер его вообще видел. Но теперь я был почти уверен, что пока я торчал на улице, в мой магазин зашел белобородый худощавый человек, похожий на профессора, который что-то сказал насчет видеокассеты и исчез до того, как я вернулся, прихватив с собой кассету, а кстати уж и деньги. Никаких Белобородых я на улице не видел». Рождество миновало за неделю до того, и для весельчака с Северного полюса было поздновато. Но Ллойд Бакстер не знал, была ли Белая Борода на самом деле, или он перепутал незваного гостя с Санта-Клаусом. Прощаясь, мы пожали друг другу руки, впервые за все время нашего знакомства. Я оставил Бакстера на попечение распорядителей и спустился вниз к Орингтону, который ждал меня снаружи он продрог и проголодался мы по запаху нашли кафе и орингтон накинулся на еду а вы от чего не едите осведомился он чавкая по привычке объяснил я по привычке которой я зародился от жакея привыкшего тщательно следить за своим весом похоже я даже не замечал насколько сильно влиял на меня мартин